Второе. Ходьба. Мы отводим особое место разделу о ходьбе. Он идет прежде всех наших рекомендаций по питанию и движению, здоровью и движению, тренировке сердца и движению и так далее. Все те сведения, которые вы найдете в следующих разделах, могут вас заинтересовать, но можно вполне обойтись и без них. Ходить пешком вот на самом деле всё, что нужно. Ходьба может принести такую же пользу, как другие более интенсивные виды упражнений, и на ней, возможно, лучше всего остановить свой выбор тем, кто много лет не занимался никакими видами. Занятия ходьбой не опасны и почти всем доставят удовольствие. Вряд ли во время ходьбы ваш организм преподнесет вам какую-то неожиданную неприятность. Ходьба хороша для всех возрастов, Кто занимается ходьбой, у тех и в 60, и в 70, и в 80 лет, а то и в 90, намного больше сил и куда живее ум, чем у их сверстников, не покидающих свои кресла-качалки. А для людей средних лет и моложе, ходьба будет прекрасным способом обрести утраченную форму и потом, возможно, заняться каким-то видом тренировок, требующим больших нагрузок. Какие преимущества дает человеку ходьба? Экономится бензин. Нет надобности надевать тренировочный костюм. Зачем кому-то знать, что вы идете тренироваться, а не просто погулять с собакой, которую всегда можно брать с собой? Страница 93. Ходьба. достоинство доступно и ребенку способно доставлять удовольствие, удобно, не требует денежных затрат, оказывает прекрасное оздоровительное действие на весь организм, поддерживается нормальный вес тела, особенно если удается к трем продолжительным еженедельным прогулкам каждый день прибавлять несколько коротких. Недостатки. Может оказаться трудным занятием, если у человека больные ноги по сравнению с другими видами упражнений может потребоваться больше времени для достижения схожего оздоровительного эффекта состояние здоровья при ходьбе практически нет опасности что-нибудь повредить ну, за исключением натертой ноги и вообще это занятие вполне безопасное если конечно не забираться в темные лесные чаще Обращаться к врачу, прежде чем приступать к занятиям, следует только в том случае, если у вас больное сердце, стенокардия, очень высокое артериальное давление или еще какие-то нелады с сердечно-сосудистой системой. Врачи все больше убеждаются, что в подобных случаях ходьба почти всегда идет на пользу. Ведь теперь Даже после перенесенного в тяжелой форме инфаркта миокарда, люди восстанавливают здоровье, занимаясь ходьбой под строгим наблюдением врача. Если здоровье у вас хорошее, ходьба поможет вам его сохранить надолго. Страница 94. Обувь. Большое число граждан страдает из-за неудобной обуви, особенно женщины, которые годами ходят на высоких каблуках и втискивают ступни в остроносые лодочки. В большинстве случаев от этих страданий можно избавиться. Нужна такая обувь, в которой можно пройти много километров, не испытывая боли. Если вам нужна специальная обувь, обратитесь к ортопеду. Расходы на визит к врачу и покупку обуви оправдают себя. Вы сможете потом много лет заниматься ходьбой и не знать забот. Кое-кто из больших любителей ходьбы утверждает, что для больших расстояний нет лучшей обуви, чем кожаная. Других же вполне устраивают хорошие кроссовки. Они прочны и создают отличную опору для ступни. Что еще нужно для ходьбы? Чтобы удобнее чувствовать себя во время длительных прогулок, надевайте две пары носков. Пару хлопчатобумажных, а сверху потолще. По возможности не берите с собой ни сумок, ни других предметов, которые могут быть обузой при ходьбе. Руки должны быть свободны. Время для ходьбы. Время можете выбирать какое угодно, но лучше не ходить сразу после еды. Кстати, ходьба на пустой желудок порой помогает умерить аппетит. Ходите не реже трех раз в неделю по 20-30 минут без остановок. Страница 95. Темп. Не надо начинать слишком быстро. У вас заболят мышцы, вы выдохнетесь, не пройдя и квартала, и решите, что лучше заниматься вязанием. Как и в любом виде физических упражнений, чтобы набрать скорость, нужны недели, а то и месяцы. Вот прекрасный способ выдерживать правильный темп. Каждый раз занятие ходьбой начинайте с прогулочного, неторопливого шага, чтобы минут пять дать мышцам разогреться. Потом пойдите быстрее дыша глубоко, но не задыхаясь, не теряя способности вести разговор. Может оказаться, что вы будете проходить от трех до четырех километров в час. По мере того, как вы станете входить в форму, вероятно, за час вы будете покрывать километров пять, не теряя при этом способности поддерживать беглую, вернее сказать, пешую беседу с приятелем, с самим собой или с собакой. Обязательно остановитесь и отдохните, когда почувствуете, что дышите слишком часто. Страница 96. Если хотите, можете следить за скоростью с помощью шагомера. Его можно купить в магазине спорттоваров или ходить по дорожке стадиона. Только учтите, это может быстро наскучить или заранее отмерить расстояние по спидометру на машине. Однако совсем не обязательно знать точно, с какой скоростью вы ходите. Лучший показатель – ваше самочувствие. Раздел «Поэтапная программа» даст представление о том, как с каждой неделей может расти темп. Когда станете тренированнее, может оказаться, что 20... 30 минут ходьбы уже недостаточно. Даже при хорошем темпе вы за это время успеете только разогреться. Тогда можно выбрать одно из следующих решений. Ходить в гору. Преодолевая часть пути на попутных машинах, отправляясь в дальние походы, желательно с рюкзаком за плечами. Увеличить обычную продолжительность ходьбы примерно до 40, затем до 60 минут. Или же можно переходить к другим видам упражнений, требующим больших затрат сил, которыми можно полностью или частично заменить ходьбу. А теперь, если вы пришли к выводу, что ходьба – это то, что вам нужно, раздел «Как начать заниматься» ждет вас. Тем, кто хочет выбрать более интенсивное упражнение – Мы советуем читать книгу дальше.